Глава 23. Верить или не верить. Часть 2. Группа БИС смотрела на Олега, как на диковинный музейный экспонат. Олег смотрел на них в ответ и понимал, как это сейчас выглядело. Может, не стоило так резко и внезапно? Что точно не стоило делать, так это приукрашивать правду, чтобы она стала правдоподобней. «Если бы ты попытался выкинуть нечто такое, они бы это уловили. А так все в порядке». «Так, еще раз», — прежде чем Олег успел ответить Владу, заговорила Алина. «Ларин попросил тебя позаботиться о новом теле». «Ладно, это звучит логично», — кивнул Антон. «Конкретно эта честь. Если бы я был призраком, я бы тоже подумал, что тот, кто меня поднял из небытия, способен на такое. Хорошо, согласилась Алина. Но почему он в Африке? Говорю же, долго объяснять! вздохнул Олег. Призрак это воплощенная некротическая энергия. Обычное человеческое тело просто разрушится от такого. Призрак или умрет окончательно, или вынужден будет искать новое. Так ему понадобилось особенно долговечное тело? Да, и уж простите, пояснять, какие у меня дела были в Африке, и как я узнал об этом теле, я не буду, — фыркнул Олег. Это к делу не относится. Группа поглядела на него с подозрением. Я показал Арину путь. Как призрак он быстро добрался туда, Удачно вселился в тело, но теперь, будучи материальным, не может попасть обратно. «Ладно, ладно, это мы поняли», – заявила Алина со странным выражением лица. «Если подумать тщательней, все обретает смысл. Но скажи-ка вот что. Я правильно понимаю, что мы должны поверить тебе, будто человек в Африке» который не выглядит как Ларин, и есть Ларин, чье мертвое тело мы видели. «Я без понятия, что вы должны, а что нет», – пожал плечами Олег. «Я знаю только, что вы достаточно рассудительны, в отличие от фанатиков. Но у самого Ларина, думаю, найдется, что сказать вам, чтобы доказать, что он – это он». «Найдется, еще как найдется», – кивнул Антон. «Уверен, что...» «Так...» Алина уперла руки в боки. «Теперь ты его защищаешь?» «Я бы мог сказать это потом, когда мы останемся одни, но все мы знаем, как некромант может и любит подслушивать, находясь в своем невидимом обличье», — хмыкнул Антон. «Я не знаю, что произошло там на самом деле. Я, в отличие от Юли, не пророк». Но я осматривал трупы. «И что?» – насторожилась Алина. «Голова скальда разворочена, но разворочена именно пулей», – кивнул Антон. «Это может быть не очевидно для кого угодно, но только не для меня. Я чувствую тело. Что до Ларина, он умер от множественных ударов по телу. Логично, если бы некромант призвал армию зомби». Но совершенно тупо, если он был там один. Ларина убивали не в одиночку. И если только зомби не научились маскироваться подложными пророчествами... «Я поняла тебя», — кивнула Алина. «Так, пока это ничего не доказывает, мы все еще подчиняемся ДМК, и пока нет бесспорных стопроцентных доказательств, Ларин вам их предоставит. «Если вы поможете вернуть его сюда», – ответил Олег. «Полагаю, речь идет о двустороннем портале», – поинтересовалась Алина. «Ладно, сведений достаточно, чтобы дать тебе шанс. Но если ты обманешь, это будет последний раз, когда мы с тобой говорим, а не сражаемся». Идет, согласился Олег. «Где и когда?» «Я могу достать порталы». Почесал в затылке Кирилл. «Но здесь опасно. Я не хочу тоже быть записанным в предателя Родины». «Как насчет места за городом? Помнишь врата, где ты ускользнул от нас?» «А?» «Отличный выбор», — кивнула Юля. «Для других это просто точка где-то в Подмосковье. И только для нас она что-то означает». Признаться, Олег тоже сто лет назад забыл эту точку. И сейчас был в легком недоумении, не зная, как сказать об этом агентам. «Спокойно, я все прекрасно помню», – отозвался владыка. «Ну да, Олег в нем и не сомневался». «Хорошо», – кивнул он. «Когда?» Алина поглядела на часы. «Уже половина пятого», – сообщила она. «Кирилл». Если порталы на тебе, то и время выбирай тоже ты. Когда? Завтра на рассвете, ⁇ кивнул он. Часов шесть утра. Ну, видимо, у всех искателей такой график, не имеющий отношения к реальным дню и ночи. Вот и прекрасно, ⁇⁇ кивнула Алина. Мы договорились. И я очень надеюсь, что никто из нас об этом не пожалеет. Ни мы. «Не ты». «Блин...» Антон поморщился. «Алина, что с тобой? Тебя укусил человек-клише?» Олег отлично понимал, что с ней. Она буквально разрывалась надвое. Долг говорил ей делать одно, здравый смысл и логика – другое. Умом Алина понимала, что Олег прав, и значит Ларин убить своими, ее прямым начальством но по долгу службы не могла действовать исходя из этого, если только не предоставить ей такое доказательство, после которого отпадут все сомнения. Кивнув агентам, он перешел в невидимую форму. Наверное, можно было и правда проследовать за ними, но у него сейчас были дела поважнее. Разыскать свой клан, сообразить, где именно они скрываются, И обдумать вместе с ними план дальнейших действий. Со слов Семенова, Олег лишь знал, что это где-то под землей. Подземный бункер. Ха. И где его искать? Москва-то большая. Стоп. Если этот бункер существовал параллельно с метро, где водились монстры, но не пересекался с ним, это уже сужает круг поисков. Ты сможешь настроиться на них? — уточнил он у Влада. — Только когда подберемся к ним более-менее близко, на расстоянии километра, — ответил тот. — А зачем тебе к ним? — Убедиться, что все в безопасности. — И из-за этого ты хочешь тратить время? Не из-за Марктолуса, ни из-за Серова, а чтобы убедиться, что горстка твоих союзников цела, здорова и свободна? — Представь себе, да. Ладно, человеколюбивый ты наш, но почему бы тебе тогда не пойти простым путем? А? Вертолеты Котлова отвозили их на место. Референт знает, где вход. А ты все еще хочешь облететь весь город, разыскивая его наугад? На пару секунд Олегу стало стыдно. Да уж, он не сообразил о настолько элементарной вещи. Впрочем, Котлов и его люди тоже могли укрыться где-нибудь. Ведь ввиду их связи с ним, дьявольским отродьем и виновником всех возможных бед, что обрушились на Москву, могло произойти что угодно. Олег добрался до резиденции Котлова быстро. Ну, так и есть. Вооруженная охрана на стороже. Не как обычно, а втрое больше. В доме никого. «Но может быть...» «Точно!» Спустившись в подземный бункер, Олег увидел всех троих. И Котлова, и Свету, и Илью. Здесь было еще около пяти человек, неизвестных ему. Видимо, ближайшие помощники. «Я не думаю, что это продлится долго», — говорил Котлов в тот момент, когда Олег спустился. «Неделю-другую, и все решится». «В одну или другую сторону?» «Неделю-другую!» – поразилась Света. «Ты хочешь сказать, нам придется просидеть тут все это время?» «Слушай», – усмехнулся бизнесмен, – «Со мной-то все понятно. Я уже не молодой человек, совершенно не боевыми данными. Но с тобой-то что? Ты хотела стать искательницей и стала ей, притом сильной». И зачем? Чтобы прятаться в песок, жить без опасностей. Тогда и начинать не стоило. «Золотые слова!» — заговорил Олег, появляясь у котлова за спиной. «Однако...» Но еще прежде, чем он договорил, один из людей тут же мощным ударом сбил его с ног и приставил пистолет прямо к шлему. «Откуда ты здесь?» «Спокойно, Егор!» Жестом Котлов показал охраннику подняться, и тот с неохотой выполнил команду. «Некромант – всегда желанный гость в моем доме». «Даже если меня обвиняют в убийстве самого могущественного человека Москвы?» – заметил Олег. «Ну, я не настолько глуп, чтобы поверить в это», – кивнул Котлов. «Я общался с вами лично, слышал ваши слова». И насколько смог, изучил ваш характер. Но, кстати, я — это я. А народной массы поверят чему угодно. Если хотите восстановить свое доброе имя, советую заняться этим уже сейчас, а не ждать, пока все образуется. «Я занимаюсь этим», — кивнул Олег. «Или вы предлагаете что-то конкретное?» «Предлагаю». Согласился Котлов. «Я думал над вашим намерением раскрыть миру свою личность. Это правильный шаг. Хотя бы потому, что в вас станут видеть человека, а не неведомое существо, могущественное и страшное». «Соваться сейчас на телестудию – самоубийство», – пробормотал Олег. «Разумеется». Центральные каналы даже слушать вас не станут, вызовут охрану. Маргинальные с радостью бы опубликовали эксклюзивное интервью. Но кто даст им такой шанс? Войска ворвутся туда через пять минут после начала передачи. Вот именно. Так что у вас за план? У меня есть выход на одну телестудию, если ее вообще можно так назвать. Хмыкнул Котлов. «Один очень интересный молодой человек собрал ее буквально с нуля. Я и еще несколько влиятельных людей помогали ему в обмен на его таланты». «Какие именно?» — уточнил Олег. «Хакерские. Он прекрасный хакер. Собственно, в его сила сделать две вещи. Зашифровать сигнал вещания так, что службы никогда не найдут его источник и сделать так, чтобы вас крутили по всем каналам. «Он настолько крут?» — засомневался Олег. «Звучит как в кино». «Не настолько. Второе он может обеспечить лишь минут на десять, самое большое. Потом нас перекроют. А еще через пару часов засекут и студию. До этого времени нужно будет скрыться, бросив все оборудование». Он поглядел на Олега. «Каждое слово нужно будет продумать. Каждое движение в кадре. У нас будет только один шанс обратиться к людям. И нужно использовать его грамотно. Вы готовы к этому?»